Это было что-то новенькое. Прежде господин, почти начальник, никогда не интересовался нашим внешним видом. Лишь бы на службу ходили и дело делали. Хоть в масках, хоть голышом. Пришлось обнажить рожу. Все же начальство велит. Ну, а я уж позаботилась, чтобы выражение моего лица не доставило шефу никакого удовольствия. Впрочем, он словно бы и не заметил моей кислой физиономии. Поглядел мне в глаза, улыбнулся лучезарно, дескать, так-то лучше. «Я и не говорю, что ты должна все сделать сама». Просто если уж вышло, что среди моих сотрудников есть человек, который втерся в доверие к одному из мастеров совершенных снов, да еще и к нарушителю кодекса, глупо было бы этим не воспользоваться. Меня бросило в жар. Есть такое выражение «сгореть от стыда», так вот это почти не преувеличение. Еще немного, и я бы вспыхнула, как сухой хворост. Одно дело постоянно говорить о Джуффине «он все обо всех знает». И совсем другой на собственной шкуре убедиться, что твой начальник в курсе всех твоих личных, интимных и, честно говоря, вполне постыдных секретов. Ясно теперь, зачем он меня маску снять попросил. Хотел, небось, насладиться результатом на полную катушку. В тот миг я искренне считала, что Сэр Джоффенхалли – самый отвратительный мерзавец во Вселенной. И ни на секунду не сомневалась, что теперь-то я уж точно отправлюсь в Варварох. Нынче же вечером. Пешком по суху ничего-ничего. Лишь бы подальше от этого ужасного человека, моего начальника. Хвала магистрам, шеф очень быстро сообразил, что со мной творится. Подскочил ко мне, положил руку на затылок, побарабанил пальцами ритмично. Я сперва успокоилась, а уже только потом поняла, что он со мной делает. Ну, против Джуфиного колдовства не попрешь. Негодовать я больше не могла, волноваться тоже. Оставалось только одно – сидеть и слушать. Что с тобой, девочка? С неподдельным сочувствием спросил этот злодей. «Что такого страшного я сказал? Сотни людей пользуются услугами мастеров совершенных снов, в основном, конечно, старики, у которых не осталось ничего, кроме воспоминаний. Но и мы в голову не приходит это скрывать. Стремление к счастью – не позорная слабость, а естественная потребность обычного, среднего человека. И лучше быть счастливым во сне, чем не быть вовсе. Другое дело, что старые опытные колдуны вроде нас с тобой должны бы обходиться без помощи посторонних». Старые? Опытные? Я невольно улыбнулась. Скажете тоже? Прости, незабвенная, галантно поклонился Джуфин. Но я не могу заставить себя называть юной и неопытной девицу, которая пару лет назад прилетела сюда из-за да еще в виде буревуха. Ах да, ты же, кроме всего, во сне это проделала, не просто так. Деяние, достойное великих мастеров древности. Конечно... В свете всего вышесказанного, твои нынешние визиты к лысому комосу выглядят э, несколько эксцентрично, но стыдиться тут нечего. Решительно нечего. Комос. Да. Именно так и звали моего поставщика волшебных подушек. И он действительно был лысым. То есть крыть нечем. Шеф знал обо мне абсолютно все. И теперь тишал меня, лицемерно изображая сочувствие. Впрочем, тут он как раз не слишком старался. Играл как бездарный актер в провинциальном трактире. Нарочно, разумеется. Чтобы я не вздумала ему поверить. То есть, говорил-то он ласково, но глаза сияли такой яростью, что это подействовало на меня сильнее любой выволочки. Ты готова просрать свой дар? Ну, темные магистры тебе в помощь имеешь полное право. Вот что говорил его взгляд. По крайней мере, я это для себя так перевела. И совсем скисла. Все к лучшему. Жизнерадостно закончил Джуффин. «Если уж так вышло, что ты успела втереться в доверие к лысому комусу, нет смысла посылать к нему кофу. Пойдешь к нему в обычном наряде с подушкой, скажешь, вот, подружке такое сделали, я тоже хочу за любые деньги. Надеюсь, сыр мелифара через час ее привезет. Ну, если не привезет, на словах расскажешь». «В любом случае придется рассказывать на словах», – вздохнула я. «Будет выглядеть неестественно, если я принесу ему чужую подушку. Люди не дают такие вещи посторонним, даже самым близким, друзьям». Это же самая большая личная тайна, что мы хотим видеть в своих грезах. Надо же какие -то тонкости, а я и не знаю ничего, сокрушенно сказал Джуфин. А все почему? Личного опыта не хватает. Никогда в жизни не пробовал спать на такой подушке. Может быть, надо? Все-таки новый опыт. Ну и потом, мне тоже бывает тоскливо без нашего сэра Макса. Вам? Изумилась я. Тоскливо? Прекращайте заливать, сэр. Не веришь? Не надо. Он пожал плечами. Репутация бессердечного хмыря еще никому не вредила. «Иди, что ли, победы леди. Потом возвращайся. Надеюсь, к тому времени сэр Мелефара привезет нашу подушку. Поглядим на нее вместе. Хочешь?» Когда такого рода предложение поступает от начальства, довольно трудно сказать ему «нет». Но я все-таки сказала. Джуффин даже обрадовался. «Ну, значит, придется тебе глядеть на нее с отвращением. И на меня заодно». «Но все равно придется. Возвращайся в этот кабинет через два часа, леди Миломори. Я буду тебя ждать». Я пожала плечами, кивнула, надела маску и вышла вон. Самое время. Благотворное воздействие Джуффиного успокоительного массажа уже начало проходить, а уши мои все еще пылали от стыда. Следовало их остудить. Хоть немного. Больше всего на свете мне хотелось ускользнуть из дома у моста незамеченной. Не было у меня душевных сил на еще один диалог. Я собиралась спокойно посидеть в своем любимом кафе на площади Побед Гуриго 7 и съесть там ровно столько мороженого, сколько успею за отведенное мне на это дело два часа. Вернее, полтора. Надо же учитывать еще и время на дорогу. Компаньоны для такого дела мне были без надобности. В зале общей работы было пусто, зато в коридоре меня поймал Лонли Локлин. Буквально вот из засады выскочил. Только что не было никого, и вдруг хлоп, и сэр шур кладет мне на плечо тяжелую свою длань. В защитной рукавицы. К счастью или к сожалению, это как поглядеть. А разве ты не разбираешь архивы? С надеждой спросила я. Я разбирал их в течение полутора дюжин дней. И только что закончил эту работу. Пойдем пообедаем, миломори. Есть разговор. Я поняла, что мои мечты о мороженом накрылись дырявой шляпой. «Обедать с сэром Шурфом дело серьезное, тут хочешь не хочешь, а придется начинать закуски, требовать суп, потом второе блюдо и десерт, ну, в точности, как в гостях у родителей, то еще удовольствие». Я махнула на всю рукой и сказала ему чистую правду «Шурф, я не хочу обедать, я хочу мороженого, много, много, и чтобы все от меня отстали». Он задумался, потом спросил «А одним первым пунктом ты готова ограничиться?» то есть, Ты будешь есть мороженое, но в моем обществе. При одном условии, мстительно сказала я, если ты тоже будешь есть только мороженое, а не хлюпать супом. Он и бровью не повел. Пришлось мне вести его в кафе на Площадь Побед. Странное дело, никто это место не любит, даже сыр Макс только ради меня терпел. А мне там хорошо. Но и 70 сортов мороженого, это тоже не шутка. Где еще такой найдешь?